Глава 25 «Затейник», — хмыкнул Волков в трубку. «Всерьез думал, что отключение хамелеона нас остановит? Хочется пожать плечами. Впрочем, я понимаю, что собеседник не увидит этого жеста. Не думал, нехотя признаюсь я. Просто надеялся. Ладно». Следователь был воплощением добродушия. «Объясни, в чем суть этой клоунады?» Кары и Леший беспрепятственно ушли из Борщевского. Никто их не задерживал. Кафешку не штурмовали. В окна не врывались мужики в камуфляже. Преступники, которых разыскивают по всей империи, вызвали такси, сели и уехали. И это при том, что снаружи, по идее, «Должны дежурить парни, от которых я лепично удрал в Петрополисе». Выглянув в окно, я хмыкнул. Вот он, знакомый драндулет, стоит на парковке, а рядом оттирается агент, которого я мысленно обозвал курильщиком. Мы с Карой достигли договоренности. Вопрос в том, согласится ли в этом участвовать «Волков», Я вкратце пересказал куратору суть нашего разговора. О том, что про синдикат я узнал заранее от Искина, разумеется, умолчал. «Если ты прав», — задумчиво проговорил следователь, — попахивает межпортальным скандалом. «По факту это означает агрессию со стороны Чайнворда. Они грубо действуют на нашей территории, нарушая имперские законы». Разве такого не было? Ну, они вели себя поскромнее. И что мы будем делать? Примем условия твоих дружков, конечно. Волков сказал это без малейших колебаний. Они получат убежище, новые документы, фейковые личности и прикрытие. Биокоррекция внешности по желанию я бы рекомендовал. В чем подвох? Никакого подвоха. Они сдают нам верхушку синдиката. Мы начинаем работать по этим говнюкам. Только не говори, что большой босс одного из крупнейших синдикатов России не находится под наблюдением канцелярии. Вы сильно упадете в моих глазах. Мы знаем имя, уклончиво ответил Волков. По правде говоря, меня больше интересуют связи, через кого передаются приказы. Кто организовал покушение в нашем мире? Если ты не один, я хочу узнать имена других эмиссаров. Вот оно, что хмыкнул я. А ты как думал? Как им связаться с тобой? Никак. Позвони, дай понять, что мы согласны на сделку. Я знаю, куда они поехали. Отдел ведет их с того момента, как они вышли из кафе. Предсказуемо. А мне что делать? «Возвращайся в Питер, и больше никаких фокусов. Ты работаешь на правительство. Любые операции согласовываются со мной. Усек? Да. Приятного дня. Короткие гудки». Я отпил немного остывающего чая и задумался над тем, что вести двойную игру с особым отделом и эскапизмом будет непросто. У магической спецслужбы есть не только обычные инструменты в виде отслеживания телефонов и подключения к камерам наблюдения, но и хитро заточенные артефакты. Фиксируются эфирные всплески, вызванные применением колдунства. Мои наниматели способны отличить один подтип магии от другого и с точностью вычислить локацию, где использована техника. Уверен, они вскрывают аккаунты в соцсетях, получают доступ к мессенджерам, взламывают базы данных, почище нашей айтишницы. Хотя, зачем взламывать? Любая структура их впустит в святая святых с распростертыми объятиями, еще и красную дорожку растелят. От мрачных мыслей меня отвлек сам Волков. Следователь в развалочку пересек зал и уселся напротив. «Ты же попрощался», — не выдержал я. «У меня своеобразное чувство юмора», — хмыкнул Тимофей Петрович. «Я тут чего подумал? Вдруг у тебя денег на обратную дорогу нет?» Решил подбросить. «Деньги есть», — хмыкнул я, — «но спасибо, тронут». «Вот видишь...» Я допил чай и расплатился за завтрак со смартфона. Теперь можно. Мы поднялись из-за стола и двинулись к выходу. «Через заднюю дверь», — сказал Волков. Я там припарковался. «Все перекрыли», — бросил я через плечо. «Иначе никак». Борщевский был стилизован под бревенчатую шляхетскую усадьбу. Парадное крыльцо украшала изысканная резьба. Над дверью висел деревянный молоточек. Черный ход располагался рядом с барной стойкой. Волков уверенно шагнул в узкий коридор. Я последовал за ним. Очередная дверь. Волков сместился вправо, освобождая мне дорогу. И в этот момент прилетела игла. Миниатюрный дротик, выпущенный из чего-то бесшумного, вонзился мне в шею. Я не успел применить магию, не успел толком сообразить, что происходит. Перед глазами все потемнело, и я начал падать. «Он меня слышит?» «Да, господин». Первый голос показался мне смутно знакомым. Второй принадлежал пожилому мужчине, привыкшему безропотно подчиняться. Открываю глаза. Концентрироваться на окружающих предметах тяжело, но пелена быстро рассеивается. Я вижу перед собой двух типов в белых одеждах, напоминающих римские тоги. Головы отморозков скрываются за конусовидными колпаками с прорезями для глаз. Колпаки черные, в противоположность куклу с клановским. Мы находимся в комнате. Просто комната, без отличительных признаков. Паркетный пол, выкрашенный в зеленый цвет стены, плоский светильник на потолке, окон нет, дверь в наличии. Я сижу на металлическом стуле, мои руки заведены назад и скованы браслетами, магическими или нет, без понятия, и тут до меня доходит. Первый голос принадлежит Всеволоду Резнику. «Витя», — заговорил человек справа, — Он отличался более низким ростом и внушительной комплекцией. Наша встреча была неизбежна. Я открыл рот, чтобы ответить, но язык превратился в неповоротливого удава, застрявшего в глотке. Неприятное ощущение. «Это пройдет», — заверил резник. «Потерпи немного». Второй участник маскарада направился в дальний угол комнаты. Там, как я понял, очумельцы разложили свои любимые игрушки. Ножи, скальпели, ножницы по металлу, электрошокер и целлофановый пакет. Допотопное да дерьмо. Лучше бы наняли хорошего менталиста. Подручный резника вернулся на прежнее место со стаканом в руке. В стакане мутная белесая жижа. «Надо выпить». Голос у маньяка был низкий, хрипловатый. И как я это сделаю? Упырь поднес стакан к моим губам. Эта дрянь вполне могла оказаться легендарным мага пиатом Вот только зачем вводить препарат столь необычным образом. Проще вколоть сыворотку через инъектор, зубы стучат о стекло, с координацией явные проблемы. Делаю несколько больших глотков, и охрипший маньяк убирает стакан. Сейчас полегчает. И действительно, по венам словно пустили живительную влагу. В голове прояснилось, глаза перестали слезиться, к языку вернулась былая чувствительность. Как оно? Если бы резник мог подмигнуть, он бы так и сделал. Такое себе. Говорить можешь. Детектив сделал шаг вперед и скрестил руки на груди. «Наверное, хочешь понять, как мы это все провернули?» «Ты вселился в Волкова, предположил я. «Решение кажется очевидным», — хмыкнул резник. «Но сотрудники особого отдела слишком хорошо защищены. Да и нельзя вселяться в одаренных. Забыл? Тогда сдаюсь». «Коррекция внешности», — доверительно сообщил манипулятор. «У нас сильный биомаг». «Ну, теперь понятно». «Фальшивый Волков выманил меня из кафе, а кто-то из подручных резника вырубил отравленный иглой». «Спасибо хваленой группе поддержки за бдительность. Впрочем, пора привыкнуть». «Где мы?» «Не в Минске», — ответил резник. «Даже не в империи». Подручный детектива вновь удалился к своей коллекции. Поставил стакан на низкую тумбу, задумчиво уставился на адский наборчик, вытащил из ячейки раскрытого кейса шокер, двинулся обратно. «Дешевое представление», — скривился я. «Средневековье! Мы не сумели влезть в ядро твоей личности», — признал Резник. «А что это за личность? Я бы очень хотел выяснить. «А что с Алластером Кроуном? Этот господин вас больше не интересует?» «Абсолютно», — подтвердил мои самые страшные догадки Резник. «Расклад очевиден. Ты его убил, а тайная канцелярия спрятала концы в воду». «Где мой телефон?» — вопрос застал фальшивого детектива врасплох. «У нас. А зачем? Хочу позвонить своему адвокату». «Очень смешно». «Страж, угостите молодого человека электричеством!» Не успел я и рта раскрыть, как мне в бочину уткнулся шокер. Мышца скрутила болью, по всему телу прокатилась судорога. Зубы лязгнули, чуть не откусив язык. Ке, Когда я перестал орать, Резник вновь заговорил. «Это не предупреждение и не наказание, это прелюдия!» «Факт, который должен закрепиться в твоей голове, Виктор. Мы настроены серьезно». «Что ж, уроды, вы допрыгались. Мне плохо. Перед глазами все плывет. Я не могу сосредоточиться. Обычное дерьмо, если тебя рубанули шокером. Надо выждать минут пятнадцать, а потом...» «Наверное, мои мысли отразились на лице». Крепыш в тоге и дурацком колпаке вновь заговорил. «Ты наверняка задумал недоброе. Какие-нибудь фокусы со световой магией, да? Не прокатит. Артефакторные наручники, дружище. Такими пользуются спецслужбы. Ты в курсе?» «Любое вранье проверяется». Я сделал отчаянную попытку выстроить лабиринт для защиты разума, но средоточие не откликнулось. «Гребаные браслеты блокируют каналы, по которым распространяется мана». «Пытается магичить», — сообщил таинственный напарник детектива. Мужик остановился у меня за спиной. Цвет ауры браслетов меняется», — пояснил резник. «Видишь, мы все о тебе знаем». «Уверен, что хочешь связываться с императорской спецслужбой?» Я не узнал собственный голос. «Сухой, надтреснутый!» «О, показываем зубы!» Резник, понимающе, кивнул. «Ты не в том положении, чтобы угрожать! За пределами России тайная канцелярия — ничто!» В этом я резонно усомнился. Передо мной психопаты. «Расклад такой!» Резник неспешно задвинулся мне за спину. Я поерзал на стуле. Раздался скрип ножек, двигающихся по паркету. Ты находишься во власти структуры, именующей себя монолитом. Я Фурия, помощник великого тирана. Для тебя это плохая новость. Резник вернулся со вторым стулом, уселся напротив меня. Вторая хреновая новость состоит в том, что мой помощник Страж. У него есть ментальные способности. И мы этим воспользуемся не сразу. Для начала мы займемся тем, что отобьем у тебя всяческое желание убивать наших людей. Инструментарий, как видишь, разнообразный. Все чистое, стерильное, подобрано со вкусом. — Что вам нужно? — резник помедлил с ответом. Страж тем временем направился в угол комнаты. Я понял, что надо действовать по наитию. Начну просчитывать сценарии на вербальном уровне. Палач Монолита это определит. Прочтет меня, как открытую книгу. «Ты убил нашего человека», — сказал Резник. «А потом еще троих. Многовато трупов для вчерашнего школьника. Да и ранг высоковат. Не находишь? Мастер. И это в столь юном возрасте. Прямо с инициации». «Такое случалось в прошлом», — заметил я. «С учениками основателя», — согласился Резник. «Ты относишь себя к их числу». «Что случилось, то случилось. У меня нет объяснения». Детектив Резник, зачем-то назвавший себя Фурией, хмыкнул. «Объяснение есть всегда. Я вот задумался». С чего бы вдруг кому-то понадобилось похищать никчемного графского сынка, обделенного даром, бухающего и не умеющего за себя постоять? Отец организует спасательную операцию, вытаскивает блудного сына из Атлантиса, а потом — трансформация. Графский сынок возвращается в мир живых с новыми способностями, убивает направо и налево, Побеждает в дуэлях, ставит на место малолеток клановцев, наращивает себе репутацию и, о чудо, его прикрывает тайная канцелярия. Во мне большой потенциал. Резник сделал неуловимый знак своему напарнику. Безымянный страж шагнул ко мне, и я почувствовал нестерпимую боль. Нечто обрушилось на мой разум, вынуждая вспомнить тот день, когда я обедал за одним столом с садисткой-менталисткой Леной по совместительству моей сестрой. Виски сдавило, затем пронзило молнией. Волна страданий распространилась дальше, к шее и позвоночнику. Секунда или две, краткое затишье. «Меня не устраивают общие ответы», — сухо заметил Резник. «Я хочу знать, что с тобой произошло в Детройте. Почему ты убил Кроуна? Кто ты, мать твою, такой?» «Большой список», — прохрипел я. «У меня полно времени», — ласково произнес Резник. «Я могу разобрать тебя по кусочкам, но информацию добуду». «И что ты будешь делать с этой информацией?» «Не твоего ума дело. так, Детройт». Во время нашего продуктивного разговора я транслировал в пустоту однообразный поток мыслей про то, как я ненавижу Резника и как мне страшно. Параллельно готовилась атака. Логика у меня прямая, как член. Артефакторные браслеты препятствуют колдунству. Чуваки уверены в своих силах и ничего не опасаются, стул не привинчен к полу и свободно двигается. Напарник главного палача приближается ко мне слева, в его руках скальпель, а резник сидит на стуле, его маневренность ограничена. Раз у меня нет магического оружия, придется добывать настоящее. Когда страж оказывается на расстоянии вытянутой руки, Резко подаюсь вперед и заряжаю ему головой в солнечное сплетение, приподнявшись вместе со стулом. Тут же разворачиваюсь, и резнику достается ножками стула по челюсти. Идиоты даже не приковали меня к спинке. Понадеялись на наручники, электричество и ментальные удары. Стул с грохотом падает на паркет. А клоунский колпак резника сворачивается глазными прорезями на ухо. Слышится хруст. Не давая стражу опомниться, наношу прямой удар ногой по яйцам. чего церемониться? У меня есть только голова и ноги. Запястья скованы наручниками за спиной. Палача скрючила. Скальпель выпал из ослабевших пальцев. Закрепляю успех, рубанув м... коленом в висок. Колпак слетает с головы стража, и я понимаю, что за маскировкой скрывается пятидесятилетний хмырь с наметившейся лысиной. Отпрыгиваю, уклоняясь от налетевшего резника, два шага в сторону. Теперь между нами опрокинутый стул, на котором сидел дознаватель монолита. Резник не спешит, наклоняется, чтобы поднять с пола скальпель. И в этот момент я поддеваю ногой стул. Выпрямиться монолитовец не успевает. Ему прилетает аккурат в голову. Я перепрыгиваю через стул и сверху припечатываю уроду в затылок пяткой. Резник в нокдауне. Ползает по паркету, что-то бормочет. Я приседаю, вывернув ладони назад. Протаскиваю руки под коленями и высвобождаю одну ногу. Затем вторую. Браслеты никуда не делись, но руки больше не за спиной. Детектив начинает светиться зеленым. Это плохо. Ублюдок сейчас восстановится. При этом у него скальпель, а у меня ничего. Я первый догадываюсь метнуться к столу, на котором дознаватели разложили свои причиндалы. Меня интересуют две вещи. Шокер. и то, что можно метнуть. Скальпели закончились, зато обнаружился хирургический молоток. Массивный цилиндр из нержавеющей стали, насаженный на черную обрезиненную рукоять. Хватаю молоток и запускаю в оппонента. Цилиндр попадает врагу в колено. Детектив падает, рычит, машет перед собой скальпелем. Не теряя времени, я хватаю шокер, подбегаю к противнику и тыкаю контактами в ключицу. Пробегает разряд, скальпель выпадает из пальцев фурии. Отступаю на полшага. Справа движение, шевельнулся страж. Мне некогда бороться с этими хмырями. Угощаю пятидесятилетнего извращенца вторым разрядом. Мне чудится зеленое свечение, но это не точно. Резник вырубился, лежит на спине, не дергается. Так, пора подумать. Волков не пользовался ключами от браслетов, он применял магию. Я вижу перед собой знакомые кольца, сцепленные незримым силовым полем. Следовательно, резник должен их разомкнуть по доброй воле. Или нет? Осторожно приближаюсь к поверженному врагу. Стягиваю с головы монолитовца колпак. Лицо европейское, неожиданно молодое, лет тридцать пять. Борода, усы, короткая стрижка. Глаза закатились, рот открыт. Грудь детектива судорожно вздымается. На челюсти здоровенная ссадина. Не думаю, что под браслеты культивируется специальная техника. Тогда что? Моё внимание привлек перстень на среднем пальце резника, левая рука. Помнится, Волков тоже махал левой, впрочем, я не уверен. Опускаюсь на одно колено, выставив перед собой шокер. Медленно провожу запястьями над перстнем. Вот оно, оранжевое сияние. Браслеты со щелчком размыкаются и падают на пол. Я не успеваю полноценно насладиться победой, потому что резник открывает глаза и наносит мне сокрушительный удар в челюсть.